Глава, 54. В театр принято было являться в карете. Как же? Выход в свет. И потому мы с аристаном оделись, вышли из гостиной и спустились на первый этаж. Вопреки моим ощущениям, особняк в столице не был вымершим. Внизу, ближе к кухне, кипела жизнь. Слуги занимались своими делами и ничуть не удивились появлению молодого хозяина в сопровождении женщины. «У меня так и чесался язык уточнить, сколько раз и кого именно приводил сюда Арестан, раз на него смотрят с равнодушием». «Никого». «Что? У тебя на лице написано, каких баб он сюда водил, поэтому я отвечаю». «Никого». «Прислуга здесь вышкаленная и лишних эмоций себе не позволяет», сообщил Арестан слегка ироничным тоном. «Я даже не покраснела». «Обойдется. Раз уж я за него выхожу, то имею полное право на ревность. И надумать себе что-нибудь тоже имею право». «Я все же доведенная до белого коленя женщина. Не нравится? Помолвку всегда можно разорвать, тем более, что официально о ней никто не объявлял. Пострадаю немного и вернусь к учебе». И все равно, что там предсказывали эти видения и карты. Но ничего такого я не произнесла, решив не раздувать скандал. И вместо этого молча вышла на улицу. Массивная карета с обитыми черным бархатом сидениями уже стояла у подъезда. «Магия, чтоб ее! Не успеешь подумать о чем-то, как оно практически исполнено!» Мы с Аристаном уселись внутрь. Лакей захлопнул дверцу, кучер тронул поводья. И лошади неспешным шагом направились в сторону центра столицы. Внутри кареты оказалось достаточно места для возможной установки столика с легкими закусками и различными безалкогольными напитками на нем. На небольших окошках экипажа висели кофейного цвета шторки, а кресло, по желанию, можно было выдвигать. В общем, всевозможный комфорт для путешественников – Ехать можно было как за город, так и в другую страну. Только продуктами заранее затариться, чтобы не голодать, если в пути не повстречается придорожного трактира. Театр уж полон, ложи блещут, портеры кресла, все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и взвившись, занавес шумит. Именно эти строки пришли на ум, когда карета остановилась перед нужным зданием, и мы с Арестаном вышли наружу трехэтажный серый дом с колоннами и арками, театр не произвел на меня особого впечатления. И я подозревала, что постановка тоже мне не понравится. По мраморным ступенькам мы вошли в просторное светлое фойе. Там уже бродили туда-сюда элегантно одетые аристократы, в одиночку и под руку со своими парами. Конечно же, не успели мы переступить порог, как на нас уставились все любопытные». Я отвечала им прямым взглядом, причем смотрела довольно жестко, так, как местные женщины, даже магички, обычно не смотрят на равных себе. Доведенная до ручки родителями, ректором и ситуацией в целом, я просто горела желанием дать понять всем и каждому, что могу кусаться, причем очень сильно, если меня вдруг пожелают задеть. Арестан чувствовал мой боевой настрой и не делал попыток ни с кем заговорить, хотя желающие, судя по движениям в нашу сторону, все же находились. Пока что их останавливало только мое поведение. Но то пока. Уж не знаю, какой из сторон повезло, но тут раздался мелодичный звон. Представление скоро начнется. Пойдем». С этими словами Арестан увлек меня прочь из фойе. У его семьи имелась отдельная ложа. «Там-то мы и уселись, в два кресла из четырех». Да потопный бинокль мало помогал улучшить видимость, так что едва началось представление, я не столько смотрела на сцену, сколько разглядывала наряды дам и кавалеров в партере, тем и отвлекалась. Сюжет мне, как и следовало ожидать, не понравился. Несчастная любовь, сословные предрассудки, разные расы, навязанный брак. Я смотрела и откровенно зевала. Все было скучно и очень-очень предсказуемо. Радовала только, что у пьесы был только один акт, пусть и растянутый по времени. И очень скоро, буквально через полтора часа, я с наслаждением вдыхала свежий воздух, выйдя из театра. На улице было довольно прохладно, и я рисковала заболеть. Но мне было все равно. Пусть. Заболею, полежу в лазарете. Одна. В тишине. Миссия была выполнена. Как минимум четверть столичных аристократов узрела меня в качестве невесты Арестана. «Что ж, теперь можно было возвращаться домой, желательно сразу же в спальню общежития». Арестан покосился на меня и мудро уточнил. «Портал на территорию Академии?» Я только кивнула. «Да, портал». «Да, на территорию Академии. И чем быстрее, тем лучше. Хорошего должно быть понемножку. Уже и поела, и в постели повалялась, и в театр съездила. Пора и чести знать. От занятий меня точно никто не освобождал. Кроме того, меня уже сейчас терзали смутные предчувствия, что в скором времени мне предстоит пообщаться с родителями. Наедине. Угу».